Глава 30. Я не задумываясь, отвечая на следующий его звонок, и буквально ору в трубку. Что это значит, Глеб? Что ты, черт побери сделал? Шш, успокойся, детка! ржет он. Я отправляю тебе адрес. Приезжай ко мне и поговорим, иначе ни слова от меня не услышишь. Адрес уже отправил. Он отключается, и я же швыряю телефон в сторону и матерюсь самыми крепкими словами, которые только знаю. Душно. Господи, воздуха не хватает. Как так? Я не в состоянии понять сложившуюся ситуацию. Поездка до дома Салтыкова отнимает у меня буквально целый час. В такси меня тошнит раз пять. и Я заставляю водителя остановить машину. Благо, он терпеливо относится к моим просьбам потому что мне хочется на него наорать и выпустить пар. Отыграться на нем. Я злая, дико расстроенная, почти бешеная. Хочу прикончить Глеба собственными руками. Пинаю двери его загородного дома, жду, когда он откроет грёбаную железяку. «Сломать решила!» Самодовольно хмыляется он, открывая и впуская меня внутрь. «Мне не до твоих шуток. И уж тем более не до тебя самого, Глеб». Объясни, что за снимки ты мне отправлял. Или стоп. Ах, да. До меня только что дошло. Это же фотошоп. Ты все спланировала, верно? Ну уж нет, малышка. Салтыков садится на диван и закидывает ногу на ногу. Даже забирает со стола стакан виски и салютует. Они все настоящие. Ни капли фальши. Ты что, ничего не помнишь? Вообще? А тот плевок мне в лицо как. «Остался в памяти!» Я прищуриваюсь. Сглатываю несколько раз. Перед глазами пробегает наш разговор с Глебом подъезда. А мы поссорились. Я на него наорала и пообещала, что с Эмелем у нас все будет замечательно. А потом... Потом женские голосы двери, какая-то непонятная боль. Но та женщина... Это ты со своей сучкой. Это вы вдвоем. «Ого! Надо же! Вспомнила!» Хочет Глеб, закидывая голову назад. «Ну да, а потом наша страстная ночь, даже две ночи. Мы не вылазили с постели, милая. А вот я и сфоткал нас, просто так, на память». Стук в дверь, даже не так. Кто-то ломает ее, как я, минуту назад. И Салтыков, резко встав с дивана, поправляет одежду. «Твой Мельчик приехал. Я решил, что будет лучше, если его отпустят. И мы с ним решим нашу общую проблему, Арина. Ты ему скажешь, что остаешься со мной. Что изменяло ему. Что не хочешь стать женщиной-убийцей. Клянусь, вымолви ты хоть что-то другое. Я просто плюну на тебя и на деньги, которые заплатил прокурору. И заставлю Милю сидеть за решеткой 12 лет. Поняла меня? Он не ждет от меня ответа. Направляется к двери. И я же буквально трясусь. Не могу сдвинуться с места. «Ты, сукин сын!» — доносятся рычание Миля. Мое сердце не выдержит этого испытания. Боже, я просто умру тут же. «Я же тебе говорил!» «Говорил. Эти фотографии. Засуньте их в ваши пустые рамки. И запомни, Глеб, и это дело так не оставлю». Дверь захлопывается. Я несусь туда и оттолкнув Глеба, выбегая из дома, слыша за спиной мать Салтыкова. «Эмиль! Эмиль, подожди!» Он замечает меня, качает головой, садится в машину и уезжает, даже не выслушав. Мне сейчас плевать на угрозы Глеба. Такси, в котором я приехала, все еще тут. Слава богу, что водитель остался, хоть я совсем этого не ожидала. Думал, несмотря на мою просьбу, он уедет. Пожалуйста, езжайте за тем черным джипом, кивая вперед. Хорошо, соглашается мужчина. Автомобиль эмили останавливается у нашего дома. Он выходит и широкими шагами идет к подъезду. От слез я не вижу, сколько денег плачу таксисту, слыша за спиной, что он кричит, мол, тут много, но я бегу за бестуживым. Дверь квартиры оказывается приоткрытой. Эмиль уже в спальне, запихивает свои вещи в черную спортивную сумку. «Эмиль!» — зову я его. «Пожалуйста, выслушай меня!» Так непривычно, постоянно ухоженный и аккуратный мужчина. Сейчас и волосы взъерошены, борода отросла. Выглядит неважно и устало. «Нечего слушать. Он не оборачивается. Можешь оставаться тут, сколько влезет. Я же сваливаю!» «Эмиль!» «Господи, ну, пожалуйста, дай мне шанс объясниться!» «Арина, заткнись, иначе я за себя не ручаюсь! Заткнись!» «Я беременна!» — кричу в ответ. «Ты не можешь меня бросить!» «Делай аборт!» — бьет он словами на наотмашь. «Или пусть твой любовник о вас заботится! Денег у него достаточно!» Забирает сумку и уходит. Колени слабеют, а перед глазами темнеет. Сажусь на край кровати, почувствовав вибрацию телефона, читаю сообщения. И при этом истерично смеюсь. «Никуда он уехать не сможет. Не ведись. Бестужева ждет тюрьма. Если ты сейчас же не пошлешь его, клянусь, я выполню свои обещание. Двенадцать лет за решеткой не забывай». Читаю и смеюсь, громко так. До тех пор, пока не слышу, как открывается дверь. А затем щелкает замок. Эмиль вернулся. «Скажи, что все фотографии...» Он потирает лицо рукой. «Скажи что-нибудь. Скажи, чтобы я успокоился!» Кричит он мне в лицо. А я молчу. Поджимая губы, лью слезы, но молчу. Потому что не хочу, чтобы он лишился свободы. Не смогу я жить, зная, что уничтожила любимого человека. Это я захотела прогуляться в ту проклятую ночь. Все я. Не будь того дня, не было бы и драки. Эмиль не избил бы человека, не убил бы его и не сел бы в тюрьму. Глеб играет с ним. То без туже выпускают то наоборот. Днями сажают. Я не могу. Нет. Прости. Шепчу. Прости меня. Но жить с преступником выше моих сил. Он усмехается. «Ты же только что сказала, что беременна!» Выдает он хрипло. «Арин!» вопросительный взгляд в глаза. «Беременна, но я...» «Прости меня, Эмиль. Прости, что так вышло. Пожалуйста, прости меня за все. Я и не хотела, чтобы так все сложилось. Ты такая же, такая же, как все те, кто был в моей жизни до тебя. Такая же продажная». Эмиль разворачивается и уходит. А я чётливо понимаю, это навсегда. Конец книги. Читала Ольга Евдокимова.